29 мая первого года миссии. День 15. Раннее утро. Миларен-фьорд, окрестности нынешнего Стокгольма. После быстрого завтрака, соединив мотор снова с винтом и собрав палатку, а также разбросанный по берегу инвентарь, команда отважного кликнула четвероногих помощников и поднялась на борт. Вуд вот убранный швартовый и втянутый на берег сходни. Мужчины, к которым теперь справедливо причисляется и Сергей младший, налегают на шесты, и корабль медленно и неохотно отходит от берега. Следующая задача развернуть нос от берега и запустить двигатель. Капитан становится на штурвал, и вот уже поток подхватывает тарахтящий мотором и расправивший паруса отважный. Речное путешествие началось. точнее это ещё не сама река а лишь её преддверие и скорость течения тут меньше узла в наше время на этом месте будет находиться озеро Меларен глубоко врезающееся в территорию Швеции сейчас оно по большей части затоплено Балтикой образует длинный вытянутый вдоль суши фьорд под водой сейчас и то место на котором в наше время стоит Стокгольм Погода была тихая и ясная. Слабый северо-восточный ветер чуть морщит поверхность спешащих в сторону Атлантики вод. Бледно-голубое небо было затянуто тонким кружевом перистых облаков. Погода почти курортная, если бы не было так прохладно. Всего плюс 12. Команда кутается в свитера и ветровки. Но всё равно большую часть времени она проводит на палубе. Это лучше, чем сидеть в тесной и натопленной кают-компании, к тому же совмещённой с камбузом. А что делать? Лишних помещений для него нет. Да и тёплой печки в такую погоду совсем не лишняя. Дрова экономить тоже нет смысла, ведь чем ближе к горлу истока, тем чаще на берегах попадаются кучи плавника. Судя по всему, Эти запасы сухого дерева копились здесь годами. Вы спросите, откуда столько дерева на побережье голой, как плешь, тундростепи? Оттуда же, откуда кучи плавника, лежащие на берегах морей северного ледовитого океана. Всё просто. Тундростепь это не монотонный ландшафт. Её кое-где прорезают реки, несущие свои воды со склонов Альп, Карпат и Среднерусской возвышенности, в речных долинах, где достаточно влаги и где растут деревья, которых днём согнём не сыщешь в сухой и холодной тундростепи. Случающиеся ежегодно половодья и доходы несут сломанные деревья вниз по течению в Балтику. А где и когда дерево будет выброшено на берег, зависит лишь от воли ветра и волн. Кстати, отоплике перед отходом Сергей Петрович провёл вперёд смотрящими отдельную политинформацию, указав им, что их злейшим врагом является любое свободно плавающее бревно. Но обошлось. Пару таких дрифующих коряг вовремя заметили и обогнули по широкой дуге. Несмотря на поставленные паруса и благоприятствующий ветер, Сергей Петрович не глушил мотора, который мог понадобиться в случае резкого изменения обстановки. Топливо не экономили. Им дозаправиться можно было в любой момент. Вот так и шли по фьорду, зажатому между южным зелёным берегом и серой каменистой отмелью на севере, над которой белой стеной возвышался ледник. Фьорд сужался, течение усиливалось. Скоро оно приблизилось к двум узлам. Это заставляло держать корабельный мотор включённым. Если впереди внезапно обнаружится или водопад вроде Неогарского, или просто пороги, то последствия могут оказаться очень неприятными, если не смертельными. На случай появления препятствий у двух товарищей был план, заключавшийся в разгрузке коча. Извлечение из его трёма оаза и перетаскивание всего хозяйства волоком на буксире вокруг преграды. Так наши далёкие предки и поступали, например, в районе знаменитых Днепровских порогов. Но для того, чтобы выполнить этот план Б, в первую очередь нужно было не разбиться о камни. А вот в этом и мог помочь включённый мотор, способный тянуть коч против течения со скоростью до 10 узлов. Ведь под парусами на реке особо не паловируешь. Вода, она только кажется ласковой да мягкой, но стоит её по-настоящему разозлить, костей не соберёшь. И даже в XX веке не каждый построенный из первосортной стали крейсер или линкор мог выйти невредимым из поединка с мощным тропическим тайфуном или ураганом. Отважный шёл и шёл в глубь того, что в будущем будет называться Швецией. Афьёрд всё ещё никак не мог превратиться в реку. Правда, сам он с каждым километром становился уже, а его берега окаемляли уже не холмы, а почти горы. И вот, ближе к вечеру, показалось то место, которое и являлось источником реки. Южный берег тут сильно сближался с ледником, язык которого в зимнее время мог полностью перекрывать поток. Сейчас же край ледовой стены был неровно обломан, и становилось очевидно, что эта плотина рухнула совсем недавно. Дальше фьорд кончался, уклон суши менял своё направление, и перелившаяся через его верхнюю точку вода весело устремлялась вперёд. к Атлантике. Правда, весело это не то слово. Представьте себе набирающий ход под уклон из Палинский товарный поезд. Хорошо, что внимательный капитан вовремя углядел это грозное явление и оттолкнув от штурвала диалога, перевёл мотор на максимальные обороты. Потом была команда убрать паруса и буквально в последний момент удалось зацепиться за маленький заливчик у южного берега. Когда отважный мягко ткнулся в берег, Петрович выключил сцепление и мысленно возблагодарил всех богов, которые были, есть или будут за удачное окончание этой эскапады. С самого начала, когда путешествие только задумывалось, он поклялся себе, что не будет рисковать Если в этом не было особой необходимости, ведь сейчас он отвечает не только за себя, но ещё и за 11 душ, половина из которых дети. Прежде чем лезть в эту стремнину, надо провести пешую разведку вдоль берега и посмотреть, что находится дальше, и уже по её результатам решать, стоит ли готовить волок или можно без опаски идти вперёд. На все эти мероприятия можно было полностью отвести остаток этого дня. Часы показывали 16:35. После швартовки состоялся совет в филиах, в результате которого были приняты следующие решения. Сергей Петрович, Сергей младший, Катя и друг человека Майга выступают вдоль берега для осмотра достопримечательностей за точкой истока. Как Ляля не набивалась в их компанию, ей было решительно отказано. Вооружение: одна винтовка Мосина со снайперским прицелом, два арбалета, а также собачьи зубы и собачий нос. Расчётный маршрут: быстрым шагом полтора часа в одну сторону. И 2 часа обратно. Андрей Викторович и Антон Игоревич в компании четвероногих спутников Шамиля и Зары выступают вдоль берега в противоположную сторону с задачей раздобыть что-нибудь на ужин. Вооружение: один карабин СКС и одна сайга-12. Задача найти что-нибудь подходящих размеров, больше зайца, но меньше лося, подстрелить. И не мешкая вернуться назад. В лагере при одной сойге 12 и трёх арбалетах остаются Марина Витальевна, Валера, Лиза, Ляля, Антон младший, Марина младшая и Вероника. Задача обустроить лагерь и приготовиться встречать сначала добытчиков, ну а потом и разведчиков. В то время, пока девочки хлопотали по хозяйству, Валера с сойгой должен караулить лагерь от появления хищников, а Антон младший на случай, если охотники ничего не добудут, сидеть с удочкой на корме отважного и тягать из воды всё, что попадётся на крючок. Пацан на это дело оказался вполне удачливый, так что голодной компания в любом случае не останется. Сказано сделано. Сразу после совещания вооружившись Группы разошлись, каждая по своему маршруту. Учитель повел своих спутников вдоль берега у самого уреза воды. Было видно, что вода стоит уже не так высоко, так что между берегом и крутым склоном холма образовался небольшой метров 5-6 шириной от логий пляжек. Тень от холма и близость реки нагоняли холод и сырость. Если берег приблизится к склону вплотную, то им придётся искать путь по верхам. Так и получилось. В метрах в 500 от лагеря они увидели тропу, идущую вверх по склону. Людей в этих краях быть не могло, а значит, тропу проложили животные. Можно было, конечно, пойти и лично убедиться в отсутствии пути вдоль уреза воды, но мужчина взял мосинку на изготовку. Лик молчал, и первым начал карабкаться вверх по крутому склону. Следом за ним двинулись и Сергей младший с Катей. Поднявшись метров на 12-15, они увидели ещё одну звериную тропу, идущую вдоль берега по небольшому карнизу шириной чуть более метра. Было видно, что у местного зверья в этих холмах есть свои давно натоптанные магистрали, стоянки. и транспортные развязки. Дальше шли легко. Иногда тропа, следуя рельефу, опускалась к самой воде, иногда поднималась наверх. Место истока, где воды Балтики переливались в реку, Сергей Петрович рассмотрел совсем тщательно и не заметил ни бурунов, ни водоворотов. Возможно, дело было в том, что вода стояла ещё довольно высоко. И все препятствия скрывались в глубине. Подойди они к этому месту месяцам позже, возможно, появились бы проблемы. Одновременно мужчина порадовался, что им нет необходимости возвращаться обратно. Течение со скоростью, превышающей 10 узлов, отважный едва ли смог бы преодолеть. Пройдя вперёд ещё километра полтора, И убедившись, что дальше уклон течения резко уменьшается, а сама река разливается вширь и никаких препятствий для дальнейшего сплава нет, учитель решил вернуться в лагерь. Завтра с утра они войдут в этот водоворот. Ну а сегодня надо как следует отдохнуть. Отставной прапорщик идеолог, отправившийся на поиск зверья в другую сторону, Свернули от берега в узкую расселенную между холмами, где наткнулись на неопровержимое доказательство существования в отдашних краях человека разумного. Примерно год назад кто-то достаточно разумный перегородил узкое ущелье баррикадой над плавником и устроил тут самое настоящее побоище стаду бизонов. классическая загонная охота, устроенная по тем же правилам, по каким в 20 веке духи в горах Афгана охотились на транспортные колонны. Стада загнали в этот тупик, вероятно, с помощью факелов, а потом с небольшого карниза забросали копьями у самой баррикады. Горами валялись обглоданные черепа и раздробленные ударами камней кости. Тут же были остатки нескольких больших кострищ. А чуть дальше они нашли то, что стало ценой, заплаченной неведомыми охотниками за свой триумф. Две груды камней сводкнуты на вых вершину деревянными копьями. Охотиться расхотелось. Мужчины немного постояли у безымянной могилы героев, отдавших жизни ради выживания человеческой расы. Вернулись назад на стоянку с пустыми руками. И так бы у них и вышел рыбный день, если бы на обратном пути другая группа не застала у водопада одинокого самца благородного оленя. Поскольку Сергей Петрович не слышал выстрелов, Он решил, что охотники, которые ушли на промысел исключительно с огнестрельным оружием, ничего не нашли, и теперь у него есть возможность компенсировать ихнюю удачу. Придержав Майгу, он сделал знак Сергею младшему и Кате, показав им жестом, что настала их очередь испробовать свои арбалеты на настоящей добыче. Опустившись на колено, Юные охотники синхронно нажали на спуск. Раздался двойной щелчок. Одна стрела попала оленю в грудь, другая в пах. Сделав несколько неуверенных шагов на подгибающихся ногах, жертва упала и забилась в конвульсиях. Немного выждав, учитель сделал знак своему тёске, чтобы он подошёл и добил оленя. Он решил, что сегодня у пары будет ещё один праздник. Вчера их поженили, а сегодня они убили свою первую добычу и, значит, должны быть посвящённы в охотники. Причём добытое ими животное смело можно было назвать королевской дичью. Свижевать оленя решили на месте. Добычей охотников стало не только парное мясо, но и панты. Как определил Сергей Петрович, самцу было от 10 до 12 лет. И он был в самом расцвете сил. Одним словом, охота удалась. Катя сбегала в лагерь, до которого было совсем недалеко, и привела подмогу тех же мужчин, охотников-неудачников и Лялю. Пока кипела работа по потрашенным и разделке туши, два друга наскоро обменялись новостями. В принципе, следы охота годовалой давности, говорили о том, что эти края населены ещё меньше, чем чукот ковых время, и посещаются охотничьими партиями от случая к случаю. Но чем дальше они двигаются в сторону Атлантики, тем больше будет вероятность новых встреч с местным населением. А по сему ухо надо держать остро. Надо стараться и с оним никого не обижать, и себя никому не давать в обиду. другого пути нет